Глава 23. Против изгоя, внешний сектор пятна неизвестность. «Ну, пойдем выйдем, Кухаркин сын!» Идти пришлось совсем недалеко. а Если точнее, то просто запостоялый двор, где был небольшой огороженный пустырь. И судя по нескольким багровым пятнам крови и артефактам защитного купола, На этом подобии арены происходили такие стычки с завидной частотой. Причём как среди воителей, так и среди одарённых. Видимо, не я один любил выпускать пары таким образом, а в связи с извечно-смертельной обстановкой в пятне, это было в порядке обыденности. Как только оказались почти на месте, до моих чётких ушей стал доноситься негромкий гвалт откуда-то сзади. «Тысяча на сизого! Две на сизого! Пятьсот на зелёного!» А еще через минуту мы уже стояли на месте пустыря в метрах пяти с Друкодрома, в то время как любопытные зеваки что-то обсуждали, предвкушая будущее кровопролитие всё что на тебе, сучоныш, сегодня будет моим! Дерзких нужно наказывать! Здесь тебе не второе и не первое кольцо!» Бросил мне с ехидной улыбкой этот артист-алкаш, поигрывая парой метательных ножей в руке. «Метательная? А почему бы и нет?»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 <свят> без надобности не надо я этого сопляка быстро прикончу гоготон мой соперник а парочка его друзей поддержала алкаша точно таким же хохотом пока они ржали я лишь отрицательно вотту головой мартыну а после не преминул и внимательно смотрелся в толпу чтобы лучше разобраться с местом контингентом по идее где то пять или шесть групп нечитаемых ветеранов всего двадцать человек Причём в двух группах присутствовали несколько одарённых. Скорее всего, бедные дворяне. Ведь, по слухам, большая часть местной знати в подобного рода пятнах — это обнищавшие аристократы, которые почти всего лишились другой стороны Но были и те, кто пришёл сюда из могущественных родов и влиятельных кланов. Причём среди присутствующих было несколько женщин. «Тогда по моей команде!» — громко рявкнул бармен, переводя взгляд с меня на алкаша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 Ребята их всё равно уже расчленили и вынули всё нужное. Трепещи Ракуима. Впервые за долгое время я был так зол и раздражён. Впервые. Дерите меня в уши и глаза в Сефе и Зеленвальда. Нет, это не то. Это всё не то. Семь дней. Семь проклятых дней блужданий по внешнему сектору. Пройдено десятки километров по болотам и редким пустошам. убито под сотню слабых тварей внешки. Найдена с десяток интересных трав и растений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 Мне хотя бы намёк кто дал. Даже на чёрном рынке листана продавался сплошной хлам и только. Ничего ценного. Тоже мне контрабандисты хреновы. Одной чушью торгуют. Да, дело это нелёгкое и не быстрое Но чтобы за столько времени никаких намёков. Эфир не отзывается ни на какие материалы и ингредиенты. А боль в груди нарастала. Части тел убитых чудовищ тоже не подходили. Хорошо, хоть ребята довольно по уши. Потому как денег выручили уже немало